Мы хорошо покувыркались с Марикой. Спал я этой ночью, наверное, не больше двух часов, но, признаюсь, немало от этого не расстроился. И чувствовал себя бодрым и готовым на любые подвиги. Поэтому, когда нас пригласили на обед у короля, мы пошли на него в сопровождении своей свиты, довольные жизнью. Меня перестали грызть непонятные сомнения, что беспокоили до этого дня. И действительно, чего я себе накручивал? То, что появится Вендер? Судя по всему, он просто сбежал. И не скоро теперь объявится, понимая, что за все то, что он совершил, ему в любом государстве Улара грозит смертная казнь. Зал приемов дворца, где был накрыт стол, поразил меня еще больше, чем тот зал, в котором нас встречал король. Я дал себе слово, как следует осмотреть королевский дворец снаружи. Хоть убей, он не производил впечатления какого-то необычного дворца. А вот внутри, подвешенные на длинных цепях уходящих высоко вверх люстры, ярко освещали огромный зал. Стены зала украшали бесчисленные картины, изображавшие сражения. Тысячи сражений. По периметру зала были расставлены широкие столы, которые ломились от всевозможных яств. А вот гостей за ними сидело не так много. На мой взгляд, их могло разместиться раз в пять больше. Нас встретил уже знакомый нам церемонимейстер, который и проводил нашу делегацию на заранее приготовленные места. Надо отдать должное, они находились почти рядом с королем. Кавин радушно приветствовал нас. «Ты ему нравишься?» – прошептала мне Марика, когда мы сели за стол. «С чего ты взяла?» – удивился я. Скорее ты ему нравишься. Я знаю Кавина уже 10 лет, поверь моим словам». «Я, конечно, польщен», – проворчал я, наливая вино и ей, и себе. «Друзья!» – раздался голос Кавина, и все вокруг смолкли. «Я счастлив, что вы смогли приехать на наш праздник. Чувствуйте себя как дома. Отдыхайте, веселитесь!» Я думаю, вам понравится в моем дворце. И предлагаю выпить за дружбу, за королевскую дружбу. Я не успел выпить вино, как за моей спиной раздался шум. Я почувствовал на своем плече руку и, развернувшись, встретился глазами с коренастым крепышом, смотревшим на меня с холодной злобою. Разодет крепыш был богато, сразу видно важный сановник. За его спиной стояло пятеро стражников. Я хотел было поинтересоваться причиной подобной бесцеремонности. На меня опередил Моз и маги из нашей свиты. Тролль, сам опешивший от такого наглого подхода к его хозяину, просто взмахнул рукой, и важный сановник отлетел на несколько метров, угодив как раз в руки сопровождавших его стражников, которые и не допустили падения того на пол. За спиной Моза сразу встало четверо магов во главе с Нави, выставив перед собой жезлы. В зале повисла тишина. «Что происходит?» Повернулась разъяренная Марика к Кавину. Для того действия его подданных, судя по всему, тоже оказались сюрпризом. Мэроу рявкнул он, обращаясь к крепышу, который, вырвавшись из рук стражников, гневно вперил свой взгляд в меня. «Что происходит? Как ты себя ведешь перед моими гостями?» «Ваше Величество!» — Мэроу склонился в поклоне. «Маги провели расследование. Мы знаем, кто убил Маргела». «Ну и что, если так? Причем здесь король Мирн?» Сурово поинтересовался Кавин. Я почувствовал, что жизнь Меру висит на волоске. Это он! – поспешил выпалить Меру. Вот он! Его палец уставился на меня. В зале наступила мертвая тишина. Марика изумленно смотрела то на меня, то на Мэру, то на Кавина, который тоже лишился дара речи. Это какая-то ошибка! – разрезал тишину звонкий голос Марики. Я надеюсь, что мы разберемся. Наконец произнёс пришедший в себя Кавин. «А сейчас я вынужден покинуть вас. Надеюсь, уважаемые Мирн и Марика составят мне компанию». Мы, переглянувшись, встали. «А вашу свиту я попрошу остаться», — предупредил Кавин. Марика жестом успокоила дернувшихся было к нам магов во главе с Нави, а я успокоил Моза. В общем, вышли мы из-за стола втроем с королем. На небольшом отдалении за нами следовал Мэроу со стражниками. «Выйдя из зала...» Король свернул налево, и, пройдя метров двадцать, мы оказались перед неприметной серой дверью. Кавин положил правую ладонь на дверь, и я почувствовал колебания защитных магических полей. Дверь открылась, и мы оказались в просторной комнате с несколькими диванами, небольшим столиком и стенами, щедро задрапированными бархатом и шелком. Четвертым в комнате оказался мэру. Охрана осталась за дверьми. Когда мы расселись, первым заговорил Кавин. «Во-первых», — обратился он к мэру. Ты будешь сурово наказан. Никто не имеет права подобным образом врываться на наш праздник и пытаться задержать короля, моего личного гостя. Король вперил тяжелый взгляд в крепыша, и тот, побледнев, кивнул. А теперь расскажи подробно, что вы выяснили. Конечно, ваше величество. Поднялся с дивана Мэроу. Я приношу глубочайшие извинения, но я любил Маргела. И когда мы узнали имя убийцы, гнев затмил мне разум. Он одарил меня очередным любящим взглядом. «Ближе к делу», — проворчал король. «Ваше Величество, комиссия в составе меня, первого советника Арига и секретаря Совета Магов Видала провели изучение защитных заклинаний. В результате мы получили точный слепок с ментальной проекцией убийцы. И этот слепок принадлежит королю темных гномов Мирну!» В конце этой речи его голос принял торжественное выражение. «Это точно!» — выдохнул король. «Да, Ваше Величество!» «Как вы можете это прокомментировать, уважаемые?» Повернулся к нам Кавин. «Как еще комментировать полный бред?» Остановила меня Марика. «Кавин, мы друг друга знаем давно. Ты мне веришь?» «Тебе...» — нахмурился король. «Тебе верю». «Так вот, я клянусь, что мы провели всю ночь вместе с Мирном». Я бросил взгляд на мэра. Тот порывался что-то сказать, но все же благоразумие одержало верх, и он промолчал. «Хорошо», — кивнул тем временем Кавин. «Тогда как вы считаете? Кому было выгодно вас подставить?» «Не знаю», — покачал я головой. «Хотя есть один человек, который много отдаст за то, чтобы увидеть меня мертвым. Вендер!» «Вендер?» Кавин поморщился, что-то вспоминая. «Вендер, Вендер, мне знакомо это имя. Это та история с Сининдрой», — напомнила Марика. «А, вот что», — улыбнулся Кавин. «Вспомнил». «Что ж, может и так». «Тем более», — добавила Марика, посмотрев на Мэроу тяжелым взглядом. «Несложно создать личину с ментальной копией и под ее прикрытием убить вашего главу-совета. Разве вы не видите, ваше величество, они заодно...» «Мэроу...» Голос Кавина был настолько холоден, что тот вытянулся в струнку и застыл. «Я последний раз предупреждаю тебя о уважении к нашим гостям. Оставь нас и займись другими делами». Я решу этот вопрос без тебя. Но, Сир, робко начал Мэро. Ты меня не понял. Кавин перешел на звенящий шепот. В твоем распоряжении несколько секунд. Или ты сам будешь болтаться на виселице? В следующий миг Мэро молнией выскочил из комнаты. Король повернулся к нам. Я верю вам, вздохнул он. Но вам придется задержаться на день-два, пока я во всем разберусь. Надеюсь, вы окажете мне эту услугу. Конечно, сказали мы в один голос с Марикой. Что ж, улыбнулся тот. Пойдемте, я провожу вас в ваши покои. Думаю, пока не стоит появляться в банкетном зале, чтобы не накалять обстановку. Доверьтесь мне. Нам ничего не оставалось, как отправиться за королем Кавентона. Наша Свита встретила нас у входа в апартаменты. Никто не скрывал своего волнения. После того, как мы разместились в комнатах, Кавин ушел и Нави не удержался от вопроса. Все в порядке?» «А ты как думаешь?» Пробормотал я. «Слышал, в чем нас обвинили?» «Слышал? Но как это могло произойти?» Я вздохнул и вкратце обрисовал историю, в которую мы вляпались. После того, как мой рассказ был закончен, на некоторое время в комнате наступила тишина. «Да чушь это!» Возмущенно заявил тролль. «Я подтвержу, что вы никуда не выходили, хозяин!» «Ваше Величество!» Обратился к Марике Нави. «А Кавин может применить королевским особам какие-то санкции?» «Он не имеет права». Пожал плечами королева. «Мы не подсудны судебным органам других королевств. Так что ничего он сделать не сможет. Иначе против него восстанут все королевства. Сам понимаешь, прецедент. То есть, нам ничего не мешает собраться и уехать отсюда». Резюмировал я. «Вообще-то да, но мы обещали королю, что останемся на несколько дней». Отрезала Марика. Я никогда не нарушаю данных слов. А ты, Мирн, что мне оставалось ответить? Только утвердительно кивнуть головой.